Глава восемнадцатая. Дверь я открывала, испытывая мое помесь раздражения и любопытства. Сначала, конечно, вообще подумывая, прикинуться спящей или отсутствующей. Но Хант продолжал колотить горланя «Дорогая, пусти меня!» Я распахнула дверь одним рывком и зыркнула на мага так, что любой нормальный человек бы понял с полуслова. Но что-то не задалось у нас с Хантом в ментальном контакте, а потому парень обворожительно улыбнулся и спросил. «Я могу войти?» «Нет», — сухо ответила я, чем изрядно шеломила Ханта. «Он-то уже готов был перешагнуть порог». «Почему?» — искренне изумился парень. «Потому что...» — скрестив руки на груди, заявила я. «Исчерпывающе», — пробормотала Аксель. «Вижу, с ты уже повстречалась». «Угу». «Слушай», — нахмурился Хант, и вся веселость мгновенно испарилась. «Мне очень жаль, что так получилось. Я немного не успел ее поймать» но уже сделал внушение больше она тебя не побеспокоит ну ради ее же блага и безопасности я бы действительно не рекомендовала больше меня беспокоить так какой говоришь у тебя дар я демонстративно зевнула но парень и не думал ловить намеки просто ответь и я отстану я прокклетиница аксель парень медленно кивнул видимо хотел что то спросить но потом передумал доброй ночи винди для тебя и Гвиндалин. мрачно проговорила я и захлопнула дверь прямо перед его носом. Утром от кровати меня смогла отодрать только одна мысль. «Завтрак!» Мне полночи снилась линия раздач с парящими тарелками, ждущими меня вкусняшками, какие не могли физически добраться до темнейшей академии свежим молоком, о котором я мечтала долгие годы. Короче, вышла я из своей комнаты, почти что захлебываясь слюной. И чуть действительно ей не подавилась. По дверью меня ждал Аксель Хант. «Ты что тут делаешь?» — удивилась я. — Жду тебя, — пояснил очевидный парень. — А зачем? — Позавтракать вместе. — И зачем? — А почему бы и нет? — ответил Хан с таким видом, что я поняла. — Нет, нет и нет. Ни в коем случае. Ни в коем разе. Но пока я подыскивала максимально грубый отказ от этого сомнительного предложения, меня сцапали в обнимку и повели в сторону столовой. Встречающиеся нам студенты откровенно пялились на нашу парочку, оглядывались и шептались. — Ты что творишь? — прошипела я. «Ты первая начала!» — безмятежно ответил парень. «Это была...» Я ж на мгновение растерялась, пытаясь подобрать слова. «Дружеская шутка!» И она мне понравилась, невозмутимо ответил Аксель. «А мне уже нет! Слушай, это все очень мило!» Я попыталась вывернуться из его объятия, но мягко обнимающая меня рука внезапно вцепилась с мертвой хваткой, и я зашипела. «Отпусти меня!» И не подумаю. Краем глаза я заметила проход в боковой и совершенно безлюдный коридор. Решив, что лучше места по пути в столовую все равно не найти, я потащила туда акселя. «М-м, коридоры, мне нравится направление твоих мыслей». «Даже не мечтай!» — рявкнула я и дернулась из его рук, которую неожиданно расслабил, так что я со всем энтузиазмом шлепнулась на пол пятой точкой. И вот, значит, сижу я на полу, в очень незяшной позе, и рядом стоит светлый маг, и, скрестив руки на груди, с любопытством меня рассматривает. «Что тебе от меня надо?» — напрямую спросила я. «Ничего особенного». Парень протянул руку, на которую я после некоторых колебаний все же оперлась и поднялась на ноги. «Просто побыть моей девушкой». «А?» Я ожидала чего угодно. Ну, там шантаж, угроза, насилие над личностью, домогательство до интеллекта. Но такое... К такому жизнь меня определенно не готовила». Я серьезно. не очень надоели эти бесконечные девицы, пробирающиеся в мою постель и караулищие меня за каждым дверным косяком. «Бедолага!» — ехидно вставила я. «Еще какой! Так вот эти охотницы за деньгами и положение мне уже вот тут!» Парень отмерил ребром ладони, шею под подбородком. «Ты не подумай, я тебе искренне сочувствую, можно сказать, соболезную твоему горю. Но я тут при чем?» «Ты темная», — заявил Аксель. «Это факт», — согласилась я. «Нет, ты не поняла. Ты темная. Вас тут очень не любят и слегка побаиваются». «Что-то по твоей Элизабет этого не скажешь?» — покачала я головой. «Она влила в себя пол пузырька какого-то там эликсира для храбрости». Хм, усмехнулся парень. «О, Эллин зря времени не теряет», — пробормотала я. «Ваша ведьма? Это да. Я был впечатлен перечнем ее товаров». «Вы уже общались? Хм, ну вот ей предлагай». «Она ведьма, а ты — маг». «И что это за дискриминация по профессиональному признаку?» — возмутилась я. «Ты сможешь за себя постоять, если ситуация выйдет из-под контроля, а она нет!» — пожал плечами Хант. «И что это за ситуация такая, что может выйти из-под контроля?» — прищурилась я. «Ну, не знаю!» — картина задумался парень. «Может быть, беспринципные охотницы за деньгами, наглотавшиеся темных зелей. «Так!» — я потерла лицо руками. «Это, конечно, превышает самые смелые мои фантазии по веселому времяпрепровождению вашей академии, но я вынуждена отказаться». «Почему?» — резко погрустнел парень. «Потому что...» — возмущенно ответила я. «Нет, ну, в самом деле, не объяснять же ему, что идея бредовая, затея бедовая, и вся история сомнительно оттеняет светлый лик этого странного студента». В дальнем конце коридора раздались шаги, и Аксель недовольно цокнул. «Сюда идут. Последний шанс поторговаться, темная». «Тебе как больше нравится, нет или категорическое нет?» Шаги неумолимо приближались. «Ладно, я предлагал, ты отказалась. Так что будем считать, все происходит добровольно». Пробормотал парень. А потом вдруг резко обнял меня, прижал к стене и впился поцелуем. Я не успела ни пнуть, ни пикнуть, как раздалось возмущенное. «Хант!» — это ректор. «Мортон!» — это дестракт. «Аксель!» — а это какая-то девица. Аксель оторвался от меня, как будто нехотя и медленно повернулся к голосам. Застуковшие нас за непотребством выглядели потрясенно, возмущенно и шокированно. «Мортон!» — процедил Дистрак. «Потрудись объяснить!» «О, тут все просто, магистр!» — не дал мне рта раскрыть аксель. «Мы так усиленно налаживали социальные связи вчера весь день, что решили не прекращать их налаживание и в дальнейшем!» У магистра некромантии дернулся глаз. «У ректора Светлейшей Академии тоже!» Мужики оказались удивительно синхронны, как будто репетировали. А вот сопровождающая их девица смотрела на нас такими огромными глазами, что я поняла. Капец. Можно засекать время, через которое каждый студент в академии будет считать, что я с этим светлым упырем встречаюсь. Светлую пыль, кстати, обнял меня и промурлыкал в макушку. А я предлагал поторговаться. «Прокляну. нечестное слово, прокляну». Как только отдеру челюсть от пола после такой наглой выходки, так сразу и по полной.